«Ничего я им не говорил», — покрышился Акаки. Предложил побуянить возле цитадели и ничего не объяснил, Его выразительно посмотрела на ученого. «Ври больше. Я им дал твоих денег». «Только из-за денег они не согласились бы». «Ладно, ладно, сообразительная моя», — сдался бенефит и пустился в объяснение. «Вчера вечером стражники поймали Вилли Задохлика, любимца местных бандитов». А поскольку попался он во второй раз, то завтра лишится руки. Ребята сочувствуют Вилли. Я посоветовал нескольким сорвиголовам выразить несогласие с жестокими законами возле цитадели. Так что повод у них есть. И шуметь бандиты будут активно. Ты так хорошо знаешь местных уголовников. Я умею общаться с людьми, Шахмана. Я слушаю, что они говорят, и вникаю в их проблемы. Взять, к примеру, тебя. Заткнись. Понял. Респектабельная прибыльная улица примыкавшая к тюремному крылу цитадели, была застроена доходными домами, и поскольку стрелки ратушных часов указывали на два ночи, явно пребывала во сне. Люди на прибыльные жили достойные, на ерунду всякую, вроде ночных приключений с девицами без комплексов, не разменивались, прохожих не было, и заговорщикам никто не мешал. «Будем надеяться, что уголовники не подведут». Егоза в последний раз проверила снаряжение, после чего вновь посмотрела на ученого. Все готово. До самого последнего винтика, подтвердил тот. Прайм бомбы я выбирал лично. Бабахнут так, что весь фихтер вздрогнет. А дальше все зависит от тебя. Речь не обо мне. Ты свою задачу помнишь? Я обеспечиваю отступление, важно ответил Бенефит. Без меня ничего не получится. Три жеребца Шахмана и бричка ученого стояли в маленьком темном тупичке, образованном двумя трехэтажными домами и не были видны с улицы. За их сохранность и отвечал Акакий. — На тот случай, если нам придется расстаться, запомни. В сидельных сумках лежат бомбы, их мощности хватит, чтобы снести городские ворота. — Мы не расстанемся, — хмыкнула Егоза. — Ты к нам надолго прилип. — И то верно, — улыбнулся в ответ Бенефит и поднял вверх указательный палец. — Слышала? Кажется, начинается. — Чего они ждут? — угрюмо спросил Маркус. — Не решаются, — хмыкнул статом. — На их месте я тоже сомневался бы атаковать цитадель. Это, это очень смело и безрассудно. — Конечно, конечно, — пробормотал лошар. — Цитадель — это серьезно. — Вот именно. Они заняли позицию у трактира «Рыбака-рыбачка» примерно в квартале от огненной лесы и ее спутника, а о том, что происходило возле цитадели, узнавали от разведчиков. Группа была небольшой, всего пять человек. Помимо Маркуса и городского головы, у трактира мялись трое героев – Томас Подлобие, Улья Изморось и Максимилиан Раздавитель, вновь собравшийся вместе после недолгой разлуки. Фихторцев, кроме Статона, среди заговорщиков не было. Даже разведчики были кабрицами. И это обстоятельство городского голову полностью устраивало. Меньше людей, меньше разговоров. — вы проверили заморыша, который помогает лисе? — Этим занимался жубер. — Проверили или нет? Статон угрюмо вздохнул. Его бесило высокомерное обращение лошара. Но он ответил... «Бродячий изобретатель, а как и бенефит?» Полагаю, он познакомился с грядицами по дороге в Фихтор и сразу же согласился принять участие в нападении на цитадель. «Не смешите меня, Статон!» Маркус прекрасно понимал, что информацию в голове дал начальник стражи, но поскольку Жубера рядом не было, давил несчастного Статона. «Почему сразу?» – не понял голова а как по вашему это произошло бродячий ученый встречают в пуще лорда и героев Они вместе добираются до фихтера ненадолго расстаются вечером встречаются на постоялом дворе и леса говорит послушай заморож воевода убили а карлоса арестовали стражники помоги вытащить его из тюрьмы конечно помогу отвечает бродячий ученый почему нет Они стояли в тени вдали от фонаря, и потому никто не заметил, как густо покраснел городской голова. — Жубер, придурок! Не мог разузнать подробности. — Вы не проверили заморыша, и это плохо! — лошар покосился на героев. — Том, лысого нужно убить. Убить обязательно, во что бы то ни стало. — С него и начну! — пообещалось подлобье. Ну почему? Набрался храбрости Жубер. Чем бродяга заслужил такое внимание? Поскольку в глазах Тома Маркус тоже увидел недоумение, пришлось отвечать. Я не понимаю его мотивы. И это делает лысого непредсказуемым и опасным. Фихтрис хотел было возразить, но в этот момент на углу имперских побед и деловой с грохотом вспыхнул ослепительно белый шар.